Глава 13. Если посещение клиники для душевнобольных в Форт-Рейпере дало команданту Ван Хердерму возможность заглянуть в иррациональные глубины человеческой психики, что стало для него новым и жутковатым открытием, то последующие встречи укрепили его во мнении, что за время его отсутствия все в пембурге изменилось в худшую сторону. 36 человек, что с трудом выползли из камеры, теперь выслушивали глубочайшие извинения и искренние сожаления. Команданта уже не производили впечатления выдающихся, внушающих уважение к себе общественных деятелей, какими они были всего две недели тому назад. Первым делом командант решил поговорить с глаза на глаз с мэром города. Однако глаза у мэра настолько почернели и заплыли, что он ничего не видел. Как объяснил сержант из службы безопасности, произошло это потому, что мэр бился головой о дверь камеры и ударился о дверную ручку». Поскольку, однако, на дверях камер не было изнутри никаких ручек, такое объяснение представлялось маловероятным. Да и вообще, мэр был далеко не в лучшем состоянии. На протяжении восьми дней ему не давали садиться, заставляя стоять с надетым на голову мешком, и не давали отправлять ни общественные обязанности, ни личные надобности. В результате он распространял вокруг себя своеобразные запахи, а кроме того, пребывал в заблуждении, будто председательствует на каком-то официальном банкете. «Я крайне зажалею, что так получилось», — начал командант и поднес к носу платок. «Для меня большая честь присутствовать на этом собрании», — вяло пробормотал мэр. «Я хотел бы принести мои», — продолжил командант. «Самые искренние поздравления по...» — перебил его мэр. «По поводу этого прискорбного случая», — сказал командант. «Не каждому из нас достается честь, когда вас посадили под замок». Послужить общественному благу наилучшим образом... Подобное больше не повторится. Я искренне надеюсь... О, черт, командант окончательно запутался и замолк. В конце концов, с помощью трех охранников мэр подписал заявление, что не имеет жалоб по поводу обращения с ним. Заявление, которое он не мог ни прочесть, ни даже просто увидеть, и выразил благодарность полиции, предоставившей ему на эти дни свою защиту. После чего мэра вынесли в уже поджидавшую скорую и отпустили домой. Другие заключенные не проявляли, однако, такого же здравомыслия, а один или два приняли команданта за нового, еще более изощренного следователя. «Знаю, чего вы от меня хотите», — заявил управляющий Барклайсбэнк, когда его ввели в кабинет команданта. «Хорошо, признаюсь, я член англиканской церкви и коммунист». Командант испытывал некоторую неловкость, глядя на управляющего лицо У того было все в ссадинах и кровоподтеках. Колени непрерывно сводило судорогой от долгого стояния. «В самом деле?» — с сомнением в голосе переспросил командант. «Нет, конечно», — ответил управляющий, вдохновленный этой ноткой сомнения. «Я практически почти не хожу в церковь, только вместе с женой, когда она на этом настаивает, она у меня баптистка». «Понимаю», — сказал командант, — «ну вы коммунист?» «О, боже», — простонул управляющий, — «разы мог бы я возглавить банк, если бы был коммунистом?» Командант пододвинул ему бланк расписки, снимающий с полиции всяческие претензии. «Распишитесь, и мне будет безразлично, кто вы». — раздраженно буркнул он. — Если не подпишете я вам предъявлю обвинение в подрывной деятельности. — В подрывной деятельности? — ужаснулся управляющий. — Но я же не совершил ничего противозаконного. — По вашему собственному признанию, вы мочились с плотины Хлоэдем. По закону 1962 года это является подрывным актом. — Помочиться с плотины? — Загрязнение общественных источников водоснабжения. По закону за это полагается смертная казнь. Управляющий поставил свою подпись на бланке, и его проводили к выходу. Когда командант закончил аналогичные процедуры со всеми задержанными, был уже поздний вечер. У него, однако, так и не сложилось представление, что могло послужить причиной потрясших город взрывов. Правда, после того, как взорвались страусы, повредя попутно немало общественных мест, новых взрывов в городе больше не было. Но общественность обрела бы полную уверенность в своей безопасности лишь после того, как были бы задержаны виновники прежних взрывов. Командант вышел из тюремного здания, уселся в машину и приказал Элсу ехать в полицейское управление. Поднимаясь по лестнице, проходя мимо стола дежурного, где сейчас один из полицейских опрашивал человека, у которого угнали машину, командант внезапно понял всю сложность положения, в котором он оказался. Ему предстояло поддерживать порядок и безопасность в городе, где вся полиция была полностью деморализована. Он должен был бороться против неизвестных заговорщиков, обладавших столь отлаженной организацией, что они располагали возможностью делать свои бомбы-изрывчатки, украденной самой же полиции. Кроме того, за исключением трупа, обнаруженного в туалете кинотеатра «Мажестик», они не оставили ни единого следа. Справиться с подобными задачами в таких условиях не смог бы и самый выдающийся полицейский. Командант Ван Херден не страдал иллюзиями и знал, что сам он не выдающийся. Он распорядился, чтобы ему принесли ужин из греческого ресторана и приказал вызвать сержанта Брейтенбаха.